Слово в первый день индикта или Нового года. Царь веков, Господь Бог наш, положивший времена или лета во своей власти, сам установил в эти времена различные праздники для своего прославления и для отдохновения людей от мирских дел их. Еще в Ветхом Завете он повелел каждый год особенно праздновать наступление седьмого месяца, чтобы люди, освободившись от житейской суеты, служили в этот день единому Богу. Ибо так написано в книгах Моисеевых. «Речи Господь Моисею глаголя, рцы сынам Израилевым глаголя, месяца седьмаго в первый день месяца будет вам покой. Всякого дела, работня, не сотворите во всех селениях ваших» и принесете все сожжения Господу. Как некогда сам Творец, в шесть дней создавший мир словом Своим, благословил и осветил седьмой день, почив от дел творения, и как впоследствии дал человеку заповедь, шесть дней работай, а в день седьмой, суббота, Господу Богу Твоему, не делай никакого дела Ты. Так Он же благословил и осветил седьмой месяц и повелел людям в это время отдыхать от дел мирских. Об этом Господь вторично заповедал Моисею, говоря, «Месяца седьмого, когда вы собираете произведение земли, празднуйте праздник, Господень». По какой же причине установлено это празднование? В этом именно месяце, когда начали сбывать воды потопа, Ноев ковчег остановился на горах Араратских. В этом месяце святой пророк Моисей сошел с горы с лицом осияенным славою Божественной, и принес новые скрижали, на которых были начертан закон, данный самим Господом. В этом месяце начато было сооружение скинии Господней среди стана израильтян. В этом же месяце первосвященник единственный раз в течение всего года входил в святое святых небес крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа. В этом же месяце народ Божий, смиряя постом души свои и принося Господу жертву всесожжения, принимал очищение от грехов своих, содеянных за год. В этом месяце совершалось торжественное освящение великолепного храма Господня, созданного царем Соломоном, и внесен был в этот храм ковчег завета. В этом месяце все колена народа Израильского отовсюду стекались в Иерусалим на праздник, исполняя заповедь Господню, «Это для вас суббота покоя, и смиряйте души ваши». С этого месяца начинали счет годам, особый для каждых пятидесяти лет. В то время, как народ израильский вступал в обетованную землю, Господь повелел, чтобы люди особенно праздновали каждый пятидесятый год. И не только сами участвовали в этом праздновании, но и слуги, и скот. Даже самую землю, где поселились израильтяне, заповедано было оставлять в покое, не распахивать, не засевать, не собирать ни колосьев, ни виноградных, ни садовых плодов. Все это преследовалось пищу бездным людям, а также зверям и птицам. Об этом так написано в книгах Моисеевых. «Вострубите трубою по всей земле вашей и осветите пятидесятый год, и объявите свободу на земле всем жителям ее. Не сейте и не жните, что само вырастет на ней, и не сжинайте ягод с необрезанных лос ее, чтобы питались убогие из твоего народа, а остатками после них питались звери полевые. Так же поступай с виноградником твоим и маслиною твоею». В этот пятидесятый год прощались должникам их долги, отпускались рабы на свободу, и каждый человек особенно следил за собой, как бы не прогневать Господа каким-либо грехом, как бы не опечалить своего ближнего. То был год всепрощения и очищения от грехов. Этот пятидесятилетний круг по повелению же Господню разделялся на семь годовых седмин, то есть семь раз по семи лет, и каждый седьмой год назывался субботою или покоем. Об этом Господь через Моисея дал такое повеление. Шесть лет засевай поле твое, и шесть лет обрезывай виноградник свой, и собирай произведения их. В седьмой год да будет суббота покоя земли, суббота Господня. Поля твоего не засевай, и виноградника твоего не обрезывай. Если скажете, что же нам есть в седьмой год, когда мы не будем сеять, не собирать произведений наших, Я пошлю благословение мое на вас в шестой год, и он принесет произведений на три года. Все эти годы, в которые Господь установил праздничный покой и для людей, и для земли, начинались также по повелению Господню сентября месяца. И во Струби сказал Господь, год покоя в седьмой месяц, то и в сентябре, так как сентябрь от марта первого месяца от сотворения мира есть седьмой месяц. Но год начинался с первого сентября не только по Ветхозаветным законам, но и по языческому индиктиону. Об этом индиктионе повествует следующее: когда август кесар Римский одержал победу над Антонием и Клеопатрой, обладавшими египетской страной, и стал единым властелителем для всей Вселенной, то для более удобного собирания податей со всех стран он установил индиктион на пятнадцать лет. Этот индиктион август разделил на три срока, по пять лет в каждом, с тем, чтобы в продолжении всего индиктиона три раза в каждый пятый год были собираемы подати. Такой закон был издан главным образом для отдаленных окраин государства, с которых трудно было собирать подати каждый год, так как собранные подати и через пять лет едва успевали достигать столицы Рима. Каждое пятилетие называлось люструм, то есть светлое, потому что, воздавая кесарю кесарева, люди в это время предавались веселью и жгли свечи. Народ не тяготился данью, потому что подати были небольшие и легкие и платились добровольно. Продолжался же индекцион 15 лет по следующей причине. Первое пятилетие платили дань железом и медью, которые употреблялись на изготовление мечей, копий, шлемов, щитов, панцирей и всякого вооруженного орудия. Во второе пятилетие собиралось подать серебром на жалование войскам. В третье же пятилетие приносились в Рим дань золотом на украшение идолов. Окончив пятнадцатилетний круг Индиктиона, начинали его снова, и первый год Индиктиона называли Новым годом. Такой обычай установлен был с 1 сентября, потому что именно в этот день была одержана победа над Антонием и провозглашено Единодержавие Августа. Приняла и Святая Церковь обычай праздновать 1 сентября начало индиктиона. Это было установлено по той причине, что в то время, когда праздновалось новолетие в Иудее и по всей вселенной, Господь наш Иисус Христос пришел в Назарет, где был воспитан. Это было в субботу, а в этот день иудеи имели обыкновение собираться в синагоге и проводить время в чтении книг пророческих. Господь по обыкновению своему также вошел в синагогу и встал среди учителей. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано «Дух Господа на мне, ибо Господь помазал меня благолепствовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем». «Проповедовать пленным освобождение и узникам, открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное». И закрыв книгу и отдав служителю, он начал говорить, что прочитанное пророчество исполнилось на нем, что он есть истинный Мессия, посланный от Бога Отца для спасения людей и обновления их жизни. И все засвидетельствовали ему это и дивились словам благодати, исходившим из уст его. Праздник новолетия был установлен святыми отцами на Первом Вселенском соборе в Никее. Это было в то самое время, когда царь Константин Великий, победив Максенция, просветил Вселенную светом, благочестие, ускоренил идольские празднования, освободил веру Христову от тяжких гонений и установил свои индиктионы тогда святые отцы установили праздновать новое летие как начало христианской свободы воспоминание о посещения христом в этот день иудейской синагоги и проповеди его о приятном лете господне С того времени и мы празднуем первый день с сентября месяца. Но это уже праздник не Ветхого Завета, а новой благодати. Ибо в этот день сам законодатель, снишедший с небес и носящий в себе Духа Отца, явил себя миру и начертал закон Божий не перстом, но своим божественным языком и присладкими устами, и не на каменных скрижалях, а на плотняных скрижалях. Созидая свою церковь, которую только про... Образовала ветхозаветная скиния, он принес Богу Отцу за наши грехи жертвы, не без крови, самого именно Себя. Сам великий первосвященник, прошедший небеса, очистив нас от грехов своей кровью, пролитой за нас, сделал нас святыми храмами, по словам апостола. Храм брожжий свят, а этот храм вы. Принося за все это благодарение Господу, мы празднуем лето Господне приятно. Мы приняли от Него много неизреченных благ, поспешим же и сами быть Ему приятными. Мы ведь празднуем Индиктион не римскими царями установленный, а узаконенный небесным царем славы Христом. Христов же Индиктион — это Его святые заповеди, которые мы должны соблюдать и исполнять. Царь наш Христос не требует от нас ни меди, ни железа, ни серебра, ни золота, как объяснил Давид, сказавший некогда «Ты, Господь мой, блага мои тебе не нужны». Но вместо железа и меди Господь требует от нас добродетели твердой и крепкой православной веры в Бога, ибо вера наша основана на крови истерзанных железными и медными оружиями святых мучеников, из которых о каждом можно сказать, что в железо вошла душа его. Небесный Царь и Бог наш повелел нам, чтобы мы веровали в Него правым сердцем и благочестиво, потому что сердцем веруем к праведности. Будем же и мы побуждать врага этой верой, как оружием железным и медным щитом. Последуем нашим святым праотцам, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов.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 Это добродетель больше, чем серебро, обеспечивает человеку благополучную жизнь. Если тот, кто разбогател многим серебром, уверен, что получит все мирские блага и, уповая на богатство, весело проводит дни свои, то тем более богатый, несомненно, надеждой на Бога и на Него одного, возложивший все свои упования, получит все, чего желает и будет жить в радости, пренебрегая всеми бедствиями и скорбями» происходящими от мира, плоти и дьявола, и с наслаждением претерпевая все эти ради воздаяния в будущей жизни. Часто серебро обманывает своего господина и, случайно исчезая, оставляет его в нищете. И тот, кто надеялся до конца жизни видеть во всем изобилие, вдруг лишается насущного хлеба. Надеющийся же на Господа, как гора Сион, не подвигнется вовек, ибо надежда не постыжает». Этого именно, невещественного серебра, и желает от нас Господь, и повелевает, чтобы мы не на скоропроходящее богатство возлагали свои надежды, но на Бога живого, слово которого слова чистые, серебро переплавленное. Он не ложно обещал нам несказанные вечные блага в Своем Царстве, чтобы мы премногую, К нам его благодать, которую уверовали сердцем, исповедали и устами, ибо устами исповедуют ко спасению. Будем же, как добрые воины Христовы, надеждой им с довоздаяния поощрять себя к большим подвигам. Ведь надежда на награду возбуждает воина к борьбе, как говорит святой Иоанн Дамаскин о страстотерпцах. Мученики Твои, Господи, утвердившись в вере и укрепив себя надеждой, победили мучительство врагов и получили венцы. Вместо золота Христос Царь наш требует от нас самой драгоценной добродетели, нелицемерной любви к Богу и ближним. По своему высокому значению, любовь всегда представляется учителями церкви под образом золота, ибо как золото драгоценнее серебра, меди и железа, так и любовь выше надежды и веры. Ныне сказано в Писании, пребывают сие три — вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Такого именно золота и желает от нас Господь и заповедует, чтобы мы молили Его нелицемерно, не только веруя сердцем и исповедуя устами, но на деле проявляли эту любовь. Мы должны быть готовыми подсадить за Него свои души и принять смерть ради Его божественной любви к нам. Притом мы должны любить и ближних своих, как учит возлюбленный Христов ученик Иоанн Богослов. «Дети мои», — говорил он, — «станем любить не словом или языком, но делом и истинно». Такая любовь принимается для украшения самим прекраснейшим, более чем сыны человеческие, Христом Богом нашим, как говорит сама Божия премудрость. «Я украсилась и стала прекрасную пред Господом и людьми». Единомыслием между братьями и любовью между ближними. Вот какой христианский индиктион празднует ныне вместо древнего языческого православная церковь, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется по образу создавшего его. Будем же праздновать новолетие так, как советует нам апостол, в обновлении жизни ходим, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Будем праздновать индиктион, повинуясь повелениям Господа Бога нашего, данным через Моисея, в книгах которого ныне читается. «Если вы будете поступать по уставам моим и заповеди мои будете хранить и исполнять их», Но я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастания свои, и пошлю мир на землю вашу, и будете гонять врагов ваших, и презрю на вас, и благословлю вас, и душа не возгнушается моя вами, и буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом».